Глава 11. Это было жирное фиаско. Он раньше-то не справлялся с заданием, а теперь и подавно. Вход в замок ему был заказан, персона нон Его немного утешало то обстоятельство, что он пока был жив и оставался на свободе. Он заполз на вершину скалы. Со стороны она казалась плоской, ровной. На деле же здесь хватало и камней, и расщелин, имелись пути отхода. Из извилистая нора уходила в глубину скалы. Олегу хотелось надеяться, что на естественного происхождения. Он дико вымотался, лежал на спине и таращился на звезды, которых этой ночью в небе было до отвала. Потом Олег перевернулся, подполз к расщелине, покурил в черноту норы, пряча огонек. Сигареты смялись, отсырели, но пока годились. От земли несло холодом.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 Он лежал спокойный, как буддийский монах, пристроив большой палец на спусковой крючок. Металлический ствол холодил щеку. В первую очередь достанется тому, кто откатит камень, а последнюю пулю можно будет пустить и себе в подбородок. Солдаты шли внизу под скалами и обсуждали какого-то Вагнера, который несколько часов назад дезертировал из подразделения. Сдали нервы у человека.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 Он отодвинул камень, выбрался из норы, стал осматриваться. Облава выстраивалась в цепь за северной конечностью замка. Солдаты подождали своих отставших товарищей и двинулись дальше. Их контуры таяли во мраке. Быстро в замок, приказал самому себе майор. Момент удобный, охраны там немного, все здесь. А ведь им еще надо дорогу контролировать, да и аэродром. Он сползнул ступ.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 Удостоверился в том, что его маневр оказался незамеченным. Часовые безмятежно курили, обменивались ленивыми фразами. Он крался дальше. Справа остался коридор гостиничного крыла, там тоже мерцало непрозрачное тело. Внимание часового было обращено в другую сторону, и Потанин без всяких сложностей прокрался мимо. Лестница, билетаж, застекленная галерея —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 Собиралось путь совершенно напрасно, барон никуда не едет. Он на цыпочках подкрался к двери, приложил ухо. В коридоре пока было тихо, отсутствие часового не привлекало ничего внимания. Потанин пересек гостиную, подошел к окну, закрытым уставнями, запертыми на замок, причем качественно, гвоздодером не взломать, да и где тут его найдешь?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 Пусть она проваливает отсюда к чертовой матери, а вот мужа он ей не отдаст. Майор контрразведки СМЕРШ снова прислушался. Никаких звуков из коридора не доносилось. Он покосился на пленницу. Бронесса опять активизировалась, делала судорожные попытки выплюнуть кляп. Это было бесполезно. Потанин стащил себя эсэсовский ранец, подошел к кушетке, пристроился на краешек.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 и втащить барона внутрь. Но то, что случилось далее, он ожидал меньше всего. Упорству баронессы стоило отдать должное. Она выплюнула таки кляп и завизжала с душераздирающим надрывом. «Леонард, беги! Здесь русский, он тебя убьет!» «Да какого черта!» Майор опешил, замешкался, чуть не бросился к этой бабе, чтобы забить ей в глотку от этого чертова полотенца. «Какой смысл? Барон не глухой!»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 На лестнице, куда лег выскочил по инерции, горел тусклый свет. Очередь ударила снизу. Пули выбили щепки из перил. Он отшатнулся, сел на корточки, потом лег, пополз по пластунски к массивным балясинам блюстрады и очень даже вовремя высунулся вместе со стволом. Эти двое не хотели попасть под пули, но приказ барона, рущего снаружи, надо было выполнять,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 Какая радость, черт возьми!» Потанин прикатился за город задубевшего цемента. Тут же распахнулась дверь в западном крыле, откуда вынеслись две здоровенные собаки. Какой-то человек держал их на длинных поводках. Старина — Эттингер, милые создание дисмоса Гестас, преснопамятные разбойники, распятые вместе с Иисусом. Сердце Олега провалилось в пятки. Он чувствовал, что эти твари сейчас его унюхают, —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 Иначе эсэсовцы давно пристрелили бы его даже сквозь эту сетку. Свою ошибку эти люди осознали тотчас же. Трещали, рушили строительные леса, доски и бревна сыпались на голову подбегавших солдат. Кто-то угодил под завал, кричал от боли, остальные ругались. Пыль стояла столбом. Огонь из автоматов эссовцы открыли с опозданием, когда Олег уже перекатился на другую сторону. Боль в лодыжках была сущей мелочью. Он пошарил по земле, нашел штурмовую винтовку и кинулся в ночь. Дыхание у майора срывалось. Под ребрами колотило так, словно раскаленный бур угрызался в желудок. Он бежал по жухлой траве, спотыкался о камне. Неимоверная тяжесть тянула его к земле. Камни подрастали, скалы плясали перед глазами. Силы оставили Олега.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 На небо выбралась луна и засеяла, как прожектор. Солдаты с руганью перелезали через стену, скапливаясь под ней, дожидались вразумительной команды. Олег прицелился и дал короткую очередь. ИССовец, лезущий через стену, вскрикнул и камнем рухнул вниз. Майор опустил ствол чуть ниже, нажал на курок и опять, похоже, в кого-то попал. В канаве поднялся голдеж. Он катился из последних сил.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 Вас тоже подключили к погоне. Правильно, нечего сидеть без дела, когда немцы работают. Изворотливы вы оказались. Не лезли поперед баки в пекло. Оттого и выжили. Эй, жидяра, ты здесь? Глухо спросил Запорожец. Смотри, как ловко своим прикидывался этот лазутчик хренов. А мы ему еще и подчинялись. Что молчишь, сука? Подай-ка голосок. Дышит. Он там, гнида. Сделал его духовичный.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 Похоже, она не вылетела из пещеры или застряла у входа. От взрыва качнулась скала, посыпалась крошка с потолка. Ударная волна прошлась по пространству, билась в мозг, вдавила в землю. Каменный бугорок сослужил хорошую службу. Да и уши майор вовремя заткнул, иначе схлопотал бы нешуточную контузию. Полицаи успели укрыться, не попали под осколки.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 «Скоро прибегут», — мы тут изрядно нашумели. «Можно подождать», — вдумчиво изрек Дыховичный. «Но больно ж хочется эту гниду своими руками прикончить. Пули его не достать». Внезапно он заржал и заявил. «А ведь мы улухи с тобой, Стас. У немчуры, которую нарубал, точно гранаты есть?» «Ага, верное дело», — заявил Запорожец. «У немчуры есть гранаты, сам видел. Сейчас сгоняю, принесу парочку».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 «Выведу тебя отсюда, так и быть!» «Фу, пан Мазовецкий! Или кто ты там такой есть?» Она обрезливо поморщилась. «От тебя так мерзко пахнет!» «Это страхом!» — уверил ее Олег. и «Еще немного коньяком из личных запасов барона фон Гертенберга. Надеюсь, он меня простит?»